Глава девятнадцатая Вейру стал. Прошедший день, впрочем, как и вся последняя неделя, выдался душным и жарким до невозможности. Вроде еще только середина весны, земля совсем недавно оттаяла, а солнце как припекало после полудня, так до самого вечера и жглось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 Что если все повторится, как семь лет назад, даже отец не сумеет ее защитить. И сознавать это было настолько трудно, что юноше требовалось немало времени, чтобы взять себя в руки, и немало усилий, чтобы заставить ноги идти вперед. Вместо того, чтобы развернуться и со всей доступной скоростью ринуться обратно к дому. Сейчас он направлялся на северо-восток. Вдоль петляющей между холмами ленточки, которая через несколько дней должна была вывести его прямиком к кустью Великой Арги. Там же и располагалась Парма, довольно большое село, куда иногда заглядывали большие караваны, и куда они с отцом уже два года подряд ездили на осеннюю ярмарку. Именно там Бэйр надеялся, если не получить ответы на свои вопросы то хотя бы отыскать какого-нибудь заезжего мага. Юноша был уверен, творящиеся в предгорьях страшные вещи не имеют никакого отношения к природным явлениям. Тот странный туман, от которого простые люди цепенели, а некоторые бывало и умирали, просто не мог быть обычным. Следовательно, маги Ковена непременно должны им заинтересоваться. Провести какое-нибудь расследование, подняться в горы, проверить охранные леса, сделать хоть что-нибудь, чтобы на окраинах перестали бесследно исчезать люди. Правило, в тот год, когда погиб дед, Вейры еще не было на свете. Но отец как-то рассказывал, что однажды ночью ему приснился нехороший сон, в котором он увидел погруженную в странное оцепенение деревню, свой дом, Накрытый непонятным белым маревом, и полупустой двор, и престарелого отца, который почему-то неподвижно стоял посреди плотного туманного облака, и, вперед, горящей яростью взгляд прямо перед собой, кого-то громко проклинал. При этом создавалось впечатление, что вязкий туман приглушает его голос и любые другие звуки, делая их глухими, невнятными. Из-за этого жилые дома казались заброшенными и давно пустующими, а спящие в своих постелях жители выглядели всего лишь куклами, в которых нет ни разума, ни воли, ни даже слабого проблеска жизни. Только престарелый соседский пес жалобно скулил на привязи и отчаянно рвался прочь, будто пытаясь от чего-то убежать.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 откуда-то точно зная, что в деревне случилась беда. Вот только про свой сон он почему-то вспомнил далеко не сразу. Наверное, лишь тогда, когда ведомый странным предчувствием выскочил во двор и обнаружил там бездыханного отца, рядом с которым сиротливо лежал наполовину зарывшийся в землю меч. Неподалеку нашелся и соседский пес, сумевший так оборвать веревку, и нашедший свою смерть возле добротного плетня. Казалось, собаку что-то напугало до такой степени, что она в ужасе помчалась прочь, не понимая, куда и зачем бежит. Наверное, у нее разорвалось сердце от слишком быстрого бега. Или же просто не хватило сил перепрыгнуть через высокий плетень. Но при этом на собаке, как и на старике, не было ни ран, ни следов побоев, и вообще ничего, что могло бы объяснить произошедшее. Эти непонятные смерти деревня обсуждала несколько недель, раз за разом возвращаясь к возможным причинам случившегося. Правда, больше из жителей никто не пострадал. Но при этом, как ни странно, ни один из них не слышал в ту ночь никакого шума, ни криков деда, ни воя перепуганной насмерть собаки, как будто ничего и не, и не было, и никто больше, кроме отца Вейра, не видел дурных снов или зловещих предназнаменований. Предназн... Более того, люди напрочь позабыли про то, что накануне в деревне проис... вообще происходил какой-то непонятный туман, и вместо ответа на вопросы по этой теме смотрели на кузнеца Раздавленного смертью отца со вполне объяснимым сочувствием. Не помнили о тумане и в соседней деревне, и в парне никто не заметил ничего необычного, и в других деревнях, где он спрашивал, не ведали о такой напасти. Люди жили своей жизнью и не особенно старались задумываться над терзающими кузнеца сомнениями. В конце концов, Старики иногда умирают, выйдя поутру во двор за какой-то мелочью. Да и псы частенько тревожатся, чуя приближающуюся смерть. И вообще, — говорили односельчане отцу Вейра, — все это могло просто присниться. Поэтому незачем искать загадки там, где их нет и быть не может. Ведь кроме одного старика никто в деревне не пострадал. А уж то, почему тот вдруг решил выбежать во двор с мечом, и почему Всевышний именно в тот момент решил забрать к себе очередную светлую душу, простым людям не дано понять. После таких доводов кузнецу пришлось по поневоле отступиться и вынуждено признать, что зерно истины в этих словах есть. Со временем он даже сумел убедить себя, что люди правы, и постепенно успокоился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 а мечущийся в бреду мальчик отнюдь не заболел. Затем в страшном подозрении обижал весь дом и обнаружил, что следом за отцом потерял еще и дочь. То осознал, что тут замешана какая-то страшная магия. И следующим же утром, не слушая соседей, все-таки отправился в Парму, откуда отписал наместнику о своих подозрениях.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 а убедившись в том, что рядом с деревней нет ни одного следа магического вмешательства, со спокойной душой свернули расследование и благополучно удалились, объяснив произошедшее тем, что погибла девочка, погиб, погибшая девочка просто ушла из дома и была убита вышедшим из леса диким зверьем. Ведь рядом с охранными лесами чего только не случается. Да и звериных следов возле плетня нашлось предостаточно. Мальчишка же мог удариться и сам, и упасть во сне, и просто поцарапаться по пути в отхожее место, не заметив во дворе какой-нибудь щепки. Так что повода до тревоги никакой в нет. И люди могут жить совершенно спокойно, желательно больше не тревожа наместника по пустякам. Вот только кузнеца, во дворе которого всегда царил идеальный порядок, такая, правда, совсем не устроила. Но спорить с магами оказалось бесполезно. Услышав его возражение и посмотрев на обрывки одежды девочки, найденные возле плетня, чародеи только пожали плечами и неторопливо удалились. А отец Вейра бессильной злостью проводил их глазами, в тот же день поклялся, что больше не допустит повторения случившегося. А когда еще через семь лет заметил первые признаки приближающегося с гор проклятого тумана, сделал все, чтобы уберечь единственного сына от новой беды. Взобравшись на невысокий пригорок, Бэй остановился, чтобы перевести дух и осмотреться. По тракту он сегодня не пошел, срезал через лес напрямик чтобы не тратить время впустую. А поскольку дорогу он знал неплохо, и как всякий хороший охотник никогда бы не заблудился в лесу, то выбрался и чаще как раз там, где планировал. Вон впереди опять дорога виднеется. Значит, до парма осталось немного. Уже к вечеру она должна показаться на горизонте.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 то есть идти прямиком в столицу, где более опытные чародеи наверняка уделят больше внимания тревожным новостям с окраины. Вот только до столицы идти далеко, а денег у Вейра имелось совсем немного. Так что прежде чем заниматься поисками, ему надо было бы найти работу и основательно подготовиться. Попутно, как он себе и обещал, подыскать жилье для родителей чтобы перевести их подальше от охранного леса, а уже потом заниматься всем остальным. К тому времени, он надеялся, реки как раз очистятся от льда, сюда вновь начнут бразить военную аргу, а вот кто-нибудь из, из торговцев и согласится довести его до столицы за приемлемую плату. А если даже путешествие по воде кажется слишком дорогим, то все равно, Дорог в этой части страны не в пример больше, чем возле охранных лесов. Так что рано или поздно, но он непременно доберется до цели. Определившись таким образом с ближайшими планами, Вейер повеселел и, отыскав небольшую протоку, привел себя в порядок. Заодно передохнул, перекусил остатками припасов, терпеливо дождался, пока дневная жара окончательно спадет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 с которыми одинокому путнику просто не совладать. Правда, Вейр успела отойти от нее довольно далеко, но это вовсе не означало, что ему следует расслабиться. А за крепким тыном, окружающим все деревни, расположенные в непосредственной близости от охранных лесов, он мог спокойно выспаться, не думая о том, как обезопасить себя до утра. Вот только Всевышний почему-то рассудил, что радоваться Вэйр начал преждевременно и приготовил для него еще одно испытание. Как только повеселевший юноша, погрузившийся в радужные грезы, преодолел очередной поворот, осчастливил его совершенно неожиданной встречей, причем неожиданной настолько, что Вэйр в первый момент даже опешил, обнаружив, что на тракте, с которым он связывал столько надежд, его терпеливо ждет кряжистый, неряшливо одетый мужик с внушительной дубинкой в руках. А потом чуть не растерялся, услышав откуда-то сбоку хруст ломаемых веток и увидев, как из соседних кустов неторопливо выходят двое незна... невысоких парней, отрезая ему дорогу к бегству. После чего быстро обернулся,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 уляпанные подозрительными темными пятн пятнами. Внимательно их оглядев, Вейр с удивлением обнаружил, что с оружием у них не густо. Всего один нож на четверых. Да и тот висел в потертых ножнах на поясе у того типа, который появился первым. Парни держали в руках самые обычные дубины, а тот, что остался в кустах, вопреки здравому смыслу, Был вооружен не луком, а каким-то подобием копья с ржавым наконечником. Вейр отступил к краю дороги, стараясь выглядеть напуганным и держать незнакомца в поле зрения. А сам с досадой подумал о том, что слишком рано размечтался об отдыхе и потерял осторожность. Правда, он не думал, что в такой глуши могут появиться грабители, и совсем не предполагал, что кто-то позарится на его тощий мешок. Но, видимо, прохожих на тракте было немного. Поэтому банда, переживающая явно не лучшие времена, решила потрясти первого, кого послал им Всевышний. — Здоров, парниша! — сплюнул себе под ноги мужик, когда пойманная в ловушку жертва тревожно заозиралась. Зазер... — Слышь, а ты куда топаешь? Не в парму, случаем.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 Хочешь, мы тебя проводим?» Вэйр, сглотнув, опустил голову, пряча глаза, и отступил на шажок левее, лихорадочно вспоминая уроки отца. «Э, ты что, не мой?» — ослабился толстяк. «Нет», — хрипловато ответил он, облизнув пересохшие губы. «Только не убивайте!» успокаивающе помахал дубиной чербатый. Мы только проводим, не ссы. — Ага, — гулко хохотнул толстяк, подметив, как дернулся от этих слов юноша. — Проводить это мы можем, хоть до Пармы, хоть до Ельфов, а хоть до самого Всевышнего. — Не богохульствуй, Дурила! — внезапно подал голос главарь. — Вот словишь молнии по башке, или язык тебе кто отрежет?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 и, упорно смотря в землю, начал послушно стягивать себя за плечный мешок. — Молодец! — с готовностью оскалился Щербатый, жадно уставившись на добычу, которую Вейр сжал в руках. — Послушный, ща мы тебе малость облегчим твою ношу, а потом, может, даже отпустим небитым. Да, бать! Мужик вдруг глухо рыкнул разом перестав лыбиться и властно прикрикнул. — Ну-ка, цыц, мелкий, хватит болтать и давай его сюда. А ты, сопляк, кидай мне мешок и вали отсюда, если не хочешь заполучить в брюхе лишнюю дырку. Вейр не стал дожидаться продолжения, молниеносно распрямился, расправляя широкие плечи. Проворно перекинул мешок в левую руку, мысленно благодаря Всевышнего за то, что заботливая мама успела всунуть туда увесистый котелок. Заученным с детства движение скользнул вперед и влево, а затем, хорошо помня отцовскую науку, хлестко ударил метись прямо в гнусно ухмыляющуюся рожу Щербатова. Тот, совершенно не ожидая от покорно молчавшей и пугливо прячущей глаза жертвы сопротивления, не успел даже отшатнуться поэтому увесистый мешок силой ударил его по лицу, с отвратительным хрустом смял переносицу и буквально отшвырнул безвольно обмякшее тело на обочину. Один, — отстраненно заметил про себя Вейр, описав мешком правильную дугу, после чего также стремительно развернулся к ошарашенно застывшему толстяку и, не прерывая начатого движения, сделал еще один плавный шаг навстречу. Теперь второй. Набравший приличное ускорение мешок, без помеха брушился на правый висок оцепеневшего парня, вызвав очередной сочный хруст. От мощного удара голова резко дернулась, увлекая за собой массивное тело. Ослабевшие пальцы разжались, роняя на землю уже бесполезную палку. Остекленевшие глаза какое-то мгновение еще смотрели прямо перед собой.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 что когда-то давно предназначение выбрало деда Вейра для службы в Королевской гвардии, и то, что благодаря своему неслыханному упорству он сумел пробиться в элиту аргаирской армии и заработать славу хорошего воина, а когда остепенился, то уехал на окраину страны, подальше от шумной столицы. Правда, самого деда Вейр, к сожалению, не помнил, Поразившая деревню туманная напасть унесла его жизнь за несколько лет до рождения внука. Но с жадностью слушая отцовские рассказы о нем, он всегда мечтал, что когда-нибудь станет таким же известным и, несомненно, великим воином. А когда оказалось, что многие из своих умений тот успел передать по наследству, с превеликой радостью вгрызся в трудную науку, год за годом постигая все то,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 вмешаться. Правда, при выходе улыбки Вейра, его решимость быстро улетучилась. Резко остановившись, совсем молодой еще парень мгновение смотрел на ставшее страшным лицо убийцы и его подельников, а затем побледнел, так же резко развернулся и, даже не вспомнив о копье, которое держал в руке, задал стрикача. Вэйр проводил его глазами, пока тот не скрылся за деревьями. А убедившись в том, что возвращаться этот малый не собирается, выронил отслужившую свою палку и пораженно огля... огляделся. «Я убил их», — будто во сне прошептал он, оглядев три неподвижных тела. «Всевышний, я действительно у... их убил». «Отец!» Почему ты никогда не говорил, что это будет так легко? Или все-таки говорил, да только я невнимательно слушал? Вэйр медленно подобрал свой мешок, пока не очень хорошо представляя, что будет делать дальше. Затем еще медленнее обошел тела кругом, лихорадочно вспоминая о том, какое наказание положено по, -по кону за самоксут но вовремя вспомнил, что бандиты искали его совсем не для того, чтобы провести задушевную беседу, и о том, что это было не убийство, а всего лишь самозащита. После чего снова успокоился и задумался над тем, что делать дальше. Не понаслышке зная, насколько неторопливо ведут дела королевские дознаватели, Вейр был уверен, что расследование обязательно будет, и справедливо опасался надолго задержаться в парме. Если уж они в том году целых три недели не вылезали из его деревни, разбираясь с одним ревнивцем, а уж здесь-то наверняка одним днем дело не обойдется. А то не дай Всевышний и за месяц не управиться. Тратить же время на бесконечные вопросы он никак не мог себе позволить. За его спиной остались родители, которые нуждались в его помощи, и вся остальная деревня, куда в любой день мог вернуться туман. Стоило ли жизни троих бандитов того, чтобы из-за них рисковать благополучием родных? И стоило ли оставаться тут лишь для того, чтобы доказать свою невиновность? Юноша заколебался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 если живых свидетелей не оставалось. Поэтому в любом случае правда быстро станет известна, а значит, серьезное наказание ему не грозило. Но задерживаться лишь для того, чтобы оправдываться, было неразумно. Так что Уэйр мысленно поблагодарил отца за науку, позволившую ему сегодня остаться в живых, и уверенно двинулся в чащу, подальше от дороги чтобы обойти Парму по широкой дуге.